Глава 73. История Минитрии противоречива. Ее трудно упорядочить. Существует гипотеза, что отчасти в этом повинно проклятие забвения. Если одна личность, будучи вовлеченной в судьбоносные события, вычеркивается из жизни и памяти, непременно исказится и связанная с нею история. Анализ противоречивой истории мира. В зале находились четыре из пяти частиц, собранных Иеварусом. доставало только страха. Как выяснилось, слова Далилы немало не лгали. Чувства смертных и впрямь облекаются в совершенно разные ипостаси. Сейчас в этом небольшом зале Нору и Эрифиэля преисполняла ярость, последнего в особенности. Что на это указывало? Шея была вытянута, Жило напряжены, заметно вспухли вены, а лицо перекосило. Голос гремел с утроенной силой. Хрома же, не имея ничего сказать, просто сидел в углу и наблюдал за происходящим. Широкоплечий и молчаливый, таким он был в глазах семени. Постичь всю сложность смертного мира, даже пребывая в его сердце, не удавалось. И это наверняка запутывало монаршего отпрыска еще больше. Однако указанный повелителем уже сулил большие надежды. Далила пересказала семени, как Нора пыталась отомстить за то, что с ней сделали. После этого пришлось объяснять само понятие мести. И Еварус, это длиннорукое и длинноногое худое создание, слушало ее совершенно бесстрастно. «Месть вернет ей прежнее тело!» Далила подалась к нему и уже не впервые озвучила внезапную мудрость, которую явно постигла сама. «Чувства не всегда поддаются объяснению. Они просто есть. Поэтому и надежда подчас приносит только боль». «Тогда зачем надеяться?» Иеварос наблюдал за тем, как Нора с Эрифиелем продолжают вздорить. Вместо того, чтобы ответить прямо, Далила, поразмыслив, пошла в «Обход!» Иварос Иварус, а зачем тебе нужны мы?» Семя помолчала, нависая над Далилой. «Помочь мне обрести свою суть и понимание того, за что биться против зла!» Далила кивнула. «А вдруг мы не сможем тебя ничему научить? Скажем, ты не поймешь своей сути?» Семя задумалась. Ответ, казалось, лежит на поверхности. «Значит, буду искать дальше». А если вообще не найдешь? Если нет ее у тебя?» И Еварус на какое-то время полностью замер. На изваенном лице не дрогнула ни одна жилка, что по меркам семени было самым ярким проявлением досады. «Так и будешь скитаться по свету, позабыв о долге!» Монарший отпрыск не отвечал. «Вот для этого надежда и нужна. Ты надеешься познать чувства, Надеешься понять, зачем сражаться со злом. А если утратишь надежду, то указывать тебе путь уже будет нечему. Эта мысль прежде не посещала Иеваруса. Отчасти можно сказать, что он правда искренне хотел избавить мир от зла. Но не во имя справедливости, а потому что с появления на свет не ведал никакой иной цели. «Я...» — Надеюсь, что обрету свою суть, — проговорил он вслух свой вывод. Далила удовлетворенно кивнула.